Глава пятая Утром в четверг сырой стелющийся туман был таким плотным, что даже ощущался на вкус. Он был едкий и солоноватый. Тем, кто утром сидел за рулем, приходилось ехать медленно, да еще и с зажженными фарами. Примерно к полудню туман рассеялся, и по небу медленно поползли кучевые облака, а над ними застыл ковер из перистых облаков. К пяти часам облака начали распадаться, словно кусочки картинки пазла. Пробивающиеся в просветы между ними солнечные лучи высветили ярко голубые пятна на серо-зеленой поверхности океана. Бруди сидел на городском пляже, упершись локтями в колени. Так было удобнее держать бинокль, чтобы тот не дрожал в руках. Опустив бинокль, он с трудом различал вдали судна Белое пятнышко, которое то появлялось, то вновь исчезало в волнах. Мощные линзы бинокля помогали держать судно в поле зрения хотя качка, конечно, несколько мешала этому. Броуди просидел здесь уже почти час. Он морщился, щурился и как мог напрягал глаза, пытаясь различить хоть что-нибудь. Наконец он выругался и выпустил из рук бинокль, который повис у него на ремешке на шее. «Здравствуйте, шеф», — поприветствовал его подошедший Хендрикс. «Привет, Леонард. Ты-то что здесь делаешь?» «Да вот мимо проезжал, заметил вашу машину». «Чем занимаетесь?» «Пытаюсь понять, что там, черт побери, делает Бен Гарнер. «Рыбу ловит. Разве не так?» «Так-то оно так. К тому же ему заплатили. Но я впервые наблюдаю подобную рыбалку. Провел здесь уже целый час, а на лодке тишина. И никто ничего не делает. «Можно взглянуть?» Попросил Хендрикс, и Броуди передал ему бинокль. Хендрикс поднес его глазам и направил на судно. «Ну да, вы правы. А сколько он там торчит уже?» «Целый день. Вчера вечером я разговаривал с ним, и он сказал, что в шесть утра снимается с якоря. Он там один?» «Я не знаю. Он сказал, что попробует уговорить своего напарника. Кажется, Дэнни. Но тот вроде отпросился, ему, кажется, к зубному назначено. Хотелось бы верить, что Бен вышел не один. Хотите, проверим? До сумерек еще как минимум два часа». «А как ты планируешь туда добраться?» «Попрошу катер у Чикеринга. У него акваспорт с мотором 80 лошадей. На нем мы в два счета туда доберемся». Броди почувствовал, как от страха у него мурашки по спине побежали. Пловец он был никудышный, а одна мысль о том, что он окажется в воде или, не дай бог, под водой, вызывала у него трясочку. Ладони потели, а он все время совершал глотательные движения». Кроме того, начинал болеть и желудок. Точно такие же ощущения бывают у некоторых в самолете. Броуди иногда снилось, как из темной бездны к нему поднимаются скользящие хищные твари, которые терзают его плоть, а рядом гогочут и стонут демоны. «Ладно», — сказал он, — «не думаю, что у нас богатый выбор. Возможно, пока мы доберемся до пристани, Гарнер уже будет там. Если нет, то подготовь катер» а я загляну в участок и позвоню его жене. Узнаю, не сообщал ли он что-нибудь по радио. Пристань в Эмити была небольшой. Всего два десятка стоянок для судов, заправочный причал и деревянный павильон, где продавались хот-доги и жареные моллюски на бумажных тарелочках. Причалы располагались в маленькой бухте, защищенной от открытого моря каменным молотом, который протянулся до середины бухты. Хендрикс стоял на катере, мотор был уже запущен, а сам он болтал с каким-то мужчиной с 25-футовой прогулочной яхты, пришвартованной у соседнего причала. Броуди прошел по деревянному пирсу и спустился по короткому трапу на катер. «Что она сказала?» – спросил Хендрикс. «Ничего». Пыталась связаться с ним в течение получаса, но он, как она считает, по-видимому выключил радио. «Он там один?» «Ну, она думает, что один. У его напарника воспалился зуб мудрости, и сегодня его должны удалить». «С вашего позволения, я бы сказал, что это весьма странно», — вмешался мужчина на яхте. «Что именно? Выключить радио, когда ты один в море? Так не поступают». «Не знаю». «Бен говорил, что эти радиопереговоры между лодками ему только мешают, когда он рыбачит. Может, ему осточертело, и он его выключил». «Ну, кто знает...» «Идем, Леонард», — сказал Броуди. «А ты вообще-то умеешь управлять этой штуковиной?» Хендрикс отдал носовой швартов, прошел на корму, отвязал линь и бросил на палубу. Потом подошел к пульту управления и переместил рукоятку вперед. Катер дернулся вперед, запыхтел. Хендрикс передвинул рукоятку еще дальше, и мотор заторахтел более ритмично. Корма осела, нос приподнялся. Когда они обогнули мол, Хендрикс до отказа выжал ручку вперед и нос катера опустился на воду. «Вот так!» – важно проговорил он. Броуди ухватился за металлический поручень сбоку от пульта. «А спасательные жилеты есть?» – спросил он. «Только подушки», – ответил Хендрикс. «С ними тоже можно плавать, если вы восьмилетний мальчик». «Что ж, спасибо, успокоил». Бриз прекратился. На поверхности океана образовалась легкая зыбь, но небольшие волны все-таки били в борта катера. Раскачивая его, Броуди начал нервничать. «Если не сбавишь скорость, эта штука развалится на части», — сказал он. Хендрикс улыбнулся, наслаждаясь своим триумфом. «Не стоит беспокоиться, шеф. Если я сбавлю обороты, нас начнет качать на волнах. Тогда на месте мы будем разве что через неделю». А в желудке начнется такое, как будто там бегает куча белок. Судно Гарнера находилось примерно в трех-четырех миле от берега. Когда они подошли ближе, Броуди увидел, что оно мягко покачивалось на волнах. Он даже смог прочесть черные буквы на транце. Флика. «Он поставил свою посудину на якорь», — удивился Хендрикс. «А ведь здесь слишком глубоко, чтобы бросать якорь. Не меньше сотни футов». «Замечательно», — проворчал Броуди. Вот именно это мне сейчас и хотелось услышать. Когда до Флики оставалось до полсотни ярдов, Хендрикс сбавил ход, и катер медленно подошел к борту Флики. Броуди поднялся на ходовой мостик. Там никого не было. Спиннингов на кронштейнах тоже не было. Он крикнул. «Эй! Бен!» Но ответа не последовало. «Может, он внизу?» Предположил Хендрикс. Броуди снова позвал. «Эй, Бен!» Хендрикс перевел ручку на нейтралку, затем сдал немного назад. Акваспорт остановился и при следующей волне ткнулся в борт флики. Броуди ухватился за планшер. «Эй, Бен!» Хендрикс схватил конец линия, прошел вперед и привязал его к крепительной утке на носу акваспорта. Потом перекинул линь через леер другого судна и завязал грубым узлом. «Хотите подняться на борт?» спросил он. Да. Броуди перебрался на флику. Хендрикс последовал за ним. В кубрике они остановились. Хендрикс просунул голову в передний люк. Бен, ты здесь? Он огляделся, потом высунул голову из люка и сказал: Здесь его нет. Его нет на борту, сказал Броуди. И здесь двух мнений быть не может, хоть застрелись. А там что? — сказал Хендрикс, указывая на большое ведро в углу на корме. Броуди подошел к ведру и наклонился. В нос ударил запах протухшей рыбы и рыбьего жира. Ведро было наполнено окровавленными рыбьими потрохами. — Видимо, привада, — сказал он. — Рыбьи потроха и прочие дребедень. Бросают воду, чтобы привлечь акул. Он почти ничего не потратил. бадия почти полная. Внезапный шум заставил Броуди вздрогнуть. — Виски! «Зебра, эхо, пять, девятка!» — прозвучал голос сквозь треск радио. «Говорит красотка. Слышишь меня, Джейк?» «Наша версия неверна», — сказал Броуди. «Радио он никогда не выключал». «Что-то не пойму, шеф. А где же спиннинги? Шлюпки на борту у него не было, значит, он не мог уйти на ней. Сам-то плавает как рыба, так что если бы свалился за борт, то без проблем вскарабкался бы обратно». А гарпуна не заметил?» Как он выглядит? Откуда мне знать? Как гарпун. А бочонки? Их вроде бы используют в качестве поплавков. Ничего такого здесь нет. Броди стоял у правого борта, растерянно оглядывая водную гладь. Лодку слегка качнуло, и ему пришлось ухватиться за край борта. Наклонив голову, он посмотрел вниз и насторожился. Внизу на месте крепительной утки зияли четыре дырки, причем винты не были вывинчены. Они были явно вырваны с кусками дерева. «Взгляни-ка сюда, Леонард». Хендрикс провел рукой по отверстиям, потом посмотрел на левый борт, где была крепко привинчена десятидюймовая стальная утка. «Думаете, и там, на противоположном борту, была такая же здоровая?» – спросил он. «Господи, какая же сила могла ее оттуда вырвать? А теперь посмотри сюда, Леонард». Броуди провел указательным пальцем по внешнему краю планшира. Там, где была содрана краска, виднелся глубокий рубец длиной около восьми дюймов. Выглядит так, будто кто-то прошелся здесь напильником. Или туго натянутым металлическим тросом. Броуди перебрался к левому борту и медленно пошел внутрь, ощупывая внешний край. «След только там», — заключил он. Добравшись до кормы, он облокотился на планшир и уставился в воду. С минуту он рассеянно осматривал транец. Постепенно картинка начала складываться. Дыры, глубокие лунки в транце, образующие неровный полукруг с поперечником в три фута или даже больше. Рядом еще один похожий рисунок, а в нижней части транса у самой воды, три небольших пятна крови. «Господи!» — мелькнуло в голове у Броуди. «Только бы не еще одна жертва!» «Иди-ка сюда, Леонард!» — окликнул он. Хендрикс прошел на корму и выглянул. «Что там такое?» «Слушай, если я подержу тебя за ноги, ты сможешь перегнуться и осмотреть те дырки внизу, ну и заодно прикинуть, как они там появились. А вы сами-то что думаете?» «Да не знаю я пока, но что-то ведь здесь произошло. Вот я и хочу выяснить, что именно. Если тебе за пару минут не удастся ничего понять...» Тогда плюнем на все это и поедем домой. Хорошо. Согласен. Хендрикс прилег на край борта. Только вы уж, пожалуйста, держите покрепче. броуди нагнулся и схватил Хендрикса за щеколотки. «Не волнуйся», — сказал он, зажав ноги Хендрикса под мышками, и выпрямился. Хендрикс перегнулся через борт. «Ну как, нормально?» «Пониже, шеф! Не так сильно! Господи, вы ведь меня так утопите!» Уже с головой окунули. Прости, не рассчитал. Сейчас как? Сейчас то, что надо. Хендрикс начал обследовать дыры. А что, если сюда заплывает та акула? Спросил он и замер. Она же вырвет меня прямо из ваших рук. Не заплывает. И вообще не думай об этом. Лучше смотри туда, куда надо. Да уж смотрю, смотрю. Через некоторое время Хендрикс выругался. Вот тварь. «Вы только посмотрите!» «Эй, шеф, тащите-ка меня обратно! Мне нужен нож!» «Что там?» спросил Броуди, когда Хендрикс выбрался наверх. Хендрикс вытащил складной нож. «Пока не знаю», ответил он. В одной дырке застрял белый осколок. Потом Броуди снова опустил Хендрикса за борт. Поковыряв в дырке ножом, он несколько раз дернулся от напряжения. «Все! Достал!» Наконец крикнул он. «Тяните наверх!» Броуди отступил назад и потащил Хендрикса через странец, пока его ноги не коснулись палубы. «Давайте поглядим», — сказал тот и положил на раскрытую ладонь Броуди сверкающий белизной треугольный зуб. Он достигал почти двух дюймов, грани были острыми, как пилы. Броуди провел зубом по планширу и на дереве остался надрез. «Боже мой!» — проговорил Броуди. «Это ведь зуб, верно?» — спросил Хендрикс. «Боже всемогущий! Думаете, Бена сожрала акула?» «А что тут еще думать?» Броуди снова посмотрел на зуб и сунул себе в карман. «Ладно, поехали. Больше тут делать нечего». «А как быть судном Бена?» «Оставим здесь до завтра. Завтра пришлем за ним кого-нибудь. Если хотите, я могу и сейчас перегнать его». А другой ты мне оставляешь, что ли? Даже не думай. Ну, один из катеров можно было бы взять на буксир. Нет уж. скорость темнеет. И зачем мыкаться в темноте и тащить в порт сразу два катера? За ночь с ними ничего не случится. Цел будет. Только проверь якорь. И давай-ка отчаливать. До завтра этот катер все равно уже никому не понадобится. Особенно Бену Гарднеру. Они вошли в порт, когда начались сумерки. Их уже поджидал Гарри Медоуз и какой-то незнакомый мужчина. «У тебя в самом деле неплохой нюх, Гарри», — сказал Броуди, поднимаясь по трапу на пирс. Медоуз смущенно улыбнулся. «Я ведь профессионал, Мартин», — он указал настоящего ряда мужчину. «Это Мэтт Хупер, шеф Броуди». Хупер и Броуди пожали друг другу руки. «Вы и есть тот малый из Вудхоула». Спросил Броуди, пытаясь хорошенько разглядеть его в сумерках. «Молод, лет двадцати пяти», – подумал Броуди, – и красив. Загорелый, волосы светлые, выгоревшие на солнце. Он был одного роста с Броуди, шесть футов один дюйм, только стройнее. «Весит фунтов 170, решил про себя Броуди, в то время как сам весил все двести. В душе он вдруг почувствовал какую-то необъяснимую тревогу, но сразу же успокоил себя понимая что скорее всего это проявление юношеской гордыни страсти к соперничеству если уж дойдет до драки хупер ему неровне опыт свое возьмет верно ответил хупер гарри уже навел его справки сказал броуди вы то сами как здесь оказались это я вызвал его ответил медоуз думал что может он разберется в том что здесь происходит. черт побери гарри «Все, что тебе требовалось, это всего лишь спросить у меня», – недовольно проговорил Броуди. «Я бы тебе рассказал. Там ведь плавает эта рыбина и...» «Ты знаешь, что я имею в виду». Броуди почувствовал, что начинает злиться. Этот хупер со своим экспертным мнением может только все усложнить, и вообще его приезд может вызвать раскол власти. Потом Броуди все-таки взял себя в руки» посчитав, что глупо раздражаться по такому поводу. «Конечно, Гарри», — сказал он. «Без проблем. Денек нынче выдался какой-то длинный». «Нашли что-нибудь на катере?» — спросил Медоуз. Броуди сунул руку в карман за зубом, но потом передумал. Ему что-то расхотелось вдаваться в детали именно здесь, на пирсе, в темноте. «Идем со мной в участок», — предложил он. «Там все и узнаешь». «А Бен, что же, решил остаться на ночь на катере?» «Вроде да». Броуди повернулся к Хендриксу, который возился с канатом. «Ты сейчас домой, Леонард?» «Да, шеф. Надо бы привести себя в порядок перед дежурством». Броуди приехал в полицейский участок раньше Медоуза и Хупера. Было почти восемь вечера. Ему нужно было сделать два телефонных звонка. Во-первых, позвонить Эллин и узнать, достанется ли ему что-нибудь на ужин или придется заскочить в магазин по дороге домой. А во-вторых, позвонить Сале Гарнер. Этого звонка он боялся. Сначала Броуди позвонил Элли. Оказалось, что есть тушеная говядина, и ее можно подогреть. На вкус, наверное, как подошва, но зато хоть что-то горячее. Потом он отыскал в телефонной книге номер Гарнер и набрал его. Сале! «Это Мартин Броуди». И тут же пожалел, что набрал номер сразу, не подумав, что будет говорить. Следует ли ей рассказать все? Пожалуй, что нет. Сначала лучше прощупать Хупера и понять, насколько правдоподобна или абсурдна его теория. «А где Бен, Мартин?» Голос ее был ровным, но по тону чуть выше, чем обычно. «Не знаю, Салли». «Как это не знаешь? Разве ты там не был?» «Был. Почему?» Но на судне его не оказалось. «Но само судно, я так понимаю, на месте?» «На месте. Ты поднимался на борт? Все осмотрел? В трюме тоже?» «Да». И вдруг вспыхнула робкая надежда. «У Бена ведь не было шлюпки?» «Нет, но постой. Почему же его все-таки там нет?» Голос ее уже стал резким. «Я...» «Где он?» Броди уловил истерические нотки. Он пожалел, что не поехал к ней, а только лишь позвонил. Ты одна, Сали? Нет, дети тоже здесь. Казалось, она немного успокоилась. Броди понимал, что такое спокойствие всего лишь временное затишье перед взрывом отчаяния, который неминуемо случится, когда она осознает, что все страхи, не покидавшие ее ни днем, ни ночью в течение долгих шестнадцати лет, пока Бен рыбачил, Все страхи, запрятанные в глубине души и никогда не высказываемые вслух, потому что могут показаться смешными и нелепыми, вдруг стали явью. Покопавшись в памяти, Броуди пытался вспомнить возраст детей Гарднера. Вроде бы двенадцать старшему санишке, девять среднему, младшему, наверное, около шести. Старший. Интересно, как он сейчас выглядит? Броуди сокрушенно покачал головой. А кто живет с ним по соседству? Вот дьявольщина. Почему он не вспомнил об этом раньше? Финли. Да, точно. А то он чуть было не забыл. Секундочку, Салли. Сказал он и через селектор передал дежурному полицейскому в приемной. Клеменс, позвони Грейс Финли и скажи, чтобы немедленно отправлялась к Салли Гарднер. Она наверняка спросит, зачем. Ну, скажи, что я попросил. «Объясню после». Он снова повернулся к телефону. «Прости, Салли. Сейчас я наверняка могу лишь сообщить, что мы были там, где стоит на якоре катер Бена. Мы поднимались на борт, но Бена нигде не нашли. Мы хорошо все осмотрели, спускались в трюм, ну и так далее». В кабинет Броуди вошли Медоуз и Хупер. Он жестом пригласил их сесть. «Но «Ну, куда же он делся?» не удумевала Салли Гарнер. Не мог же он вот так просто куда-то исчезнуть с судна посреди океана? Вряд ли. И за борт свалиться тоже не мог. Ну, то есть мог, конечно, но он бы в два счета залез обратно. Конечно. Может, он сел и уехал на другом катере? Может, двигатель никак не заводился, и ему пришлось уехать с кем-то другим? Ты ведь проверил двигатель? Нет, смутившись, ответил Броуди. Ну, значит, так и есть». Голос ее зазвучал нежно, почти по-девичье. В нем слышалась слабая надежда. «Если накрылся аккумулятор, то ясно, почему не работала радиосвязь». Радио работало, Салли. «Минутку. Кто там?» «А, это ты?» Наступила пауза. Броуди услышал, как Салли заговорила с Грейс Финдли. «Грейс говорит», — снова послышался ее голос, «что ты попросил ее прийти ко мне. Зачем?» Просто я подумал. «Так ты считаешь, что он погиб? Думаешь, утонул?» Надежда угасла, и Сали зарыдала. «Боюсь, что так, Сали. Это все, что мы можем сейчас предположить. Позволь мне, пожалуйста, коротко переговорить с Грейс». «Да, Мартин», — услышал он в трубке голос Грейс Финли. «Извини, что потревожил тебя, но не мог придумать ничего другого. Ты можешь немного побыть с ней». Хорошо, я останусь на всю ночь. Отличная мысль, а я позже тоже подъеду. Спасибо. Что случилось, Мартин? Мы сами толком не знаем. Снова это тварь? Может быть и так. Как раз сейчас мы и пытаемся выяснить. Только сделай одолжение, Грейс. Не говори Сале ни слова об Акуле. И так все плохо. Хорошо, Мартин. Погоди-ка. Она прикрыла трубку ладонью. Броуди расслышал приглушенный разговор. Затем трубку взяла Салли Гарнер. «Зачем ты это сделал, Мартин?» «Что я сделал?» Видимо, Грейс Финли попыталась забрать у нее трубку, поскольку Салли крикнула. «Дай мне поговорить, черт возьми!» А потом спросила у Броуди. «Почему ты послал его?» «Почему ты послал его?» «Почему, Бена?» Она произнесла это довольно спокойно, но ее слова прозвенели в ушах Броуди так, как будто она кричала. "Сали, ты... Ничего такого бы не произошло!» — сказала она. «Ты ведь мог все предотвратить!» Броуди захотелось повесить трубку. Не было ни малейшего желания повторять сцену с матерью Кинтнера. Но ему надо было как-то защитить себя. Она должна понять, что он не виноват. Как она вообще может винить его? «Перестань», — сказал он. Бен был отличным моряком и всегда знал, на что идет. «Если бы ты не...» «Прекрати, Салли!» — перебил ее Броуди. «Тебе надо немного отдохнуть». Он положил трубку. Его охватили ярость и замешательство одновременно. Он разозлился на Салли Гарднер за то, что она обвиняла его, и еще на себя за то что рассердился на нее. «Если бы ты не...» — сказала она. «Если бы он не послал Бена на поиски чертовой акулы. Она ведь это имела в виду. Если бы да кобы, Если бы он все делал сам. И сам отправился бы на поиски акулы. Но он же полицейский. Поэтому он и обратился к Бену». Сам все слышал буркнул он, покосившись на Медоуза. «Но ну, не все. Хотя, впрочем, мне понятно, что Бен Гарнер стал четвертой жертвой». «Думаю, да», – кивнул Броуди. И он рассказал Медоузу и Хуперу о поездке с Хендриксом катеру Бена. Пару раз Медоуз перебивал его каким-нибудь вопросом. Хупер слушал молча. Его угловатое лицо оставалось спокойным, а светло-голубые глаза пристально смотрели на Броуди броуди сунул руку в карман Брюк. Вот что мы там нашли, сказал он. Леонард извлек его из деревянной обшивки. Он протянул зуб оперу и тот повертел его в ладони. Что скажешь, Мэт? спросил Медоуз. Это белая. Какого размера? Точно не скажу, но большая. Футов 15-20, фантастическая рыбина. Он взглянул на Медоуза. «Спасибо, что позвонил мне. Мог бы всю жизнь заниматься акулами, а такого экземпляра не увидеть». «Сколько же весит подобная акула?» «Спросил Броуди». «Пять-шесть тысяч фунтов». «Три тонны». Броуди даже присвистнул. «А какие у тебя мысли по поводу последнего случая?» «Спросил Медоуз». «Судя по рассказу шефа, мистер Гарднер тоже его жертва». «Но как она это сделала?» недоумевал Броуди. «Тут вариантов много. Возможно, Гарнер свалился за борт, хотя более вероятно, что она сама уволокла его в воду. Его нога могла запутаться в канате от гарпуна. Или тварь схватила его, когда он перегнулся через борт. А откуда тот зуб в обшивке? Значит, акула атаковала судно. Это как? Шеф, акулы ведь не такие уж умные и действуют согласно инстинктам». У них очень силен инстинкт голода. Но лодка длиной 30 футов. Акуле все равно. Она просто видит перед собой нечто большое. Но ведь несъедобное. Она не узнает, пока сама не попробует. Поймите, в океане ничто не может ее испугать. Другие рыбы, например, прячутся от тех, кто крупнее них. Такой у них инстинкт. Но белая акула ни от кого не прячется. Она попросту не знает страха. Да, она может вести себя осторожно, например, когда рядом еще одна такая же, только больше. Но страх, как таковой, ей неведом. На кого они обычно нападают? На все и вся. Как так, на все и вся? Ну да. Вы не могли бы сказать, почему она так долго рыщет у наших берегов? Спросил Броуди. Не знаю, знакомы ли вам здешние воды, течение. Я здесь вырос. Здесь? В Эмити? Нет, в Саундгэмптоне. Каждое лето проводил там, и когда был школьником, и даже когда учился в аспирантуре. Каждое лето? Значит, вы родом не оттуда. Броди очень хотелось вести себя с Хупером так, чтобы тот чувствовал над собой превосходство. В итоге он настраивался на эдакий извращенный, вывернутый наизнанку снобизм, к которому частенько прибегали жители курортных городков. Он несколько помогал противостоять тому демонстративному презрению, которое проявляли к местным богатые отдыхающие. В позиции «меня ваши проблемы не волнуют» ощущалась социальная бравада – Обычно отожествляющее богатство с изнежностью, простоту с допропорядочностью, а бедность – до определенного предела, с честностью. Такую позицию сам Броуди считал и отвратительной, и глупой. Но он чувствовал смутную угрозу, исходившую от молодого человека, и, не понимая, в чем дело, инстинктивно ухватился за привычную манеру, чтобы противостоять Хуперу. «Вы уж слишком придираетесь», С раздражением ответил Хупер. «Ну хорошо, родился я не здесь, но зато провел немало времени в этих водах и написал научную работу. Понимаю, куда вы клоните. И вы правы, местные воды – не лучшая среда для долгого пребывания акулы». «Почему же тогда она никуда не уплывает отсюда?» «Ответить на этот вопрос невозможно. Совершенно ясно, что такое поведение не характерно». Но акулы порой ведут себя так необычно, что отклонение от нормы постепенно становится нормой. Всякий, кто рискнет поставить на поведение акулы в конкретной ситуации, почти наверняка проиграет. Возможно, данная акула больна. Модель жизни акулы такова, что этот хищник совершенно не контролирует свои действия. Если вдобавок в ее сложном организме что-то разлаживается... Она теряет ориентацию и может вести себя странно и порой непредсказуемо. «Если так себя ведет больная акула», – проговорил Броуди, – «то здоровая во много раз опаснее». «Разумеется. Хотя лично я не склонен считать, что она больна. Есть и другие причины, которые не дают ей покинуть эти воды, многие из которых нам никогда не понять. Здесь скрываются и какие-то естественные факторы, и просто ее капризы». Например, повышение или понижение температуры воды, смена направлений подводных течений или, скажем, проблемы с питанием. Если перемещается потенциальная пища, перемещается и хищник. Два года назад, к примеру, у берегов штатов Коннектикут и Рот-Айленд произошло нечто такое, чему до сих пор не нашли объяснения. В прибрежных водах появилось вдруг огромное количество Мэнхэдена. Огромные косяки, миллионы рыб. Вода как будто покрылась маслянистой пленкой. Рыбы было так много, что ее ловили просто так, на крючок без всякой наживки. Вслед за Менхеденом у самых пляжей появились огромные косяки пиламид, которые ими питаются. В Улхиле на Рот-Айленде люди заходили в воды прибоя и ловили пиламиду граблями, садовыми граблями, то есть выгребали рыбу из воды. Потом появился хищник покрупнее, большой тунец весом 400-500-600 фунтов. Рыболовецким судам удавалось вылавливать таких огромных особей всего в сотни ярдов от берега, иногда даже в гаванях. А потом в один прекрасный момент все кончилось. Манхеден ушел, а вместе с ним исчезла и другая рыба. Я провел там три недели, пытаясь разобраться в том, что произошло, но до сих пор ничего не понимаю. Это каким-то образом связано с экологическим равновесием, Когда оно нарушается, происходят весьма необычные вещи. «Но в данном случае вообще трудно что-либо понять», — заметил Броуди. «Эта рыбина обосновалась на площади в пару квадратных миль и рыщит здесь уже больше недели. Она не отплывает далеко от пляжа. В Эстгемптоне или Саундгемптоне она никого не тронула. Что ей нужно в Эммити?» «Не знаю» и не думаю, что кто-нибудь сможет дать вам вразумительный ответ». «Мини Элдридж сможет», — сказал медоуз «Чушь собачья», — отмахнулся Броуди. «А кто это?» — спросил Хупер. «Начальник местного почтового отделения», — ответил Броуди. «По ее словам, это акт Божьей воли, кара за грехи наша. Хупер улыбнулся. «Ну, в данный момент такая версия ничуть не хуже моей». «Спасибо, — успокоил, — сказал Броуди. А вы вообще-то планируете добиться ответа? Нужно предпринять несколько вещей. Я возьму пробу воды здесь и в Истгемптоне. Попробую выяснить, как ведут себя другие рыбы. Не возникло ли в этих водах каких-то особых специфических условий. Ну и попытаюсь, конечно, отыскать эту акулу. Кажется, у вас есть свободное судно». «Приходится признать, что есть, — вздохнул Броуди». «Катер Бена Гарнера. Завтра мы отвезем вас на него. Можете пользоваться им, по крайней мере, до тех пор, пока мы не уладим все с супругой Бена. Вы действительно думаете, что сможете поймать эту акулу даже после того, что случилось с Беном Гарнером? «Я не говорил, что собираюсь ее ловить. Я даже не буду пытаться это сделать. Во всяком случае, в одиночку». «Что, черт побери, вы тогда собираетесь делать?» «Не знаю». «Будет ясно по ходу дела». Брауди посмотрел Хуперу в глаза и сказал. «Хочу, чтобы эта рыба была убита. Если вы не можете нам помочь, мы отыщем того, кто сможет». Хупер рассмеялся. «Вы прям как ганстер Хочу, чтобы эта рыба была убита. Тогда заключите контракт. Кого, думаете, подрядить на такую работенку?» «Не знаю. Как ты считаешь, Гарри?» «Ты ведь знаешь всех в округе. Неужели на проклятом острове нет ни одного рыбака, у которого есть снаряжение для ловли крупных акул?» Медоус некоторое время подумал, прежде чем ответить. «Один такой, пожалуй, есть. Я мало что о нем знаю, но, кажется, его зовут Квинт. Он держит свою лодку на частном пирсе. Недалеко. Если нужно, могу разузнать о нем побольше». «Почему бы и нет?» «Сказал Броуди. Он, похоже, нам подойдет». «Послушайте, шеф», — вмешался Хупер, — «но нельзя же вот так настроиться на месть какой-то рыбе. Ведь акула не зло и не убийца. Она просто повинуется своим инстинктам. Пытаться отомстить рыбе — просто безумие». «Слушайте вы». Броуди не на шутку разозлился и от отчаяния, и от унижения. Он понимал, что Хупер прав. Но вместе с тем было ясно, что это сейчас уже не так уж важно. Акула стала всеобщим врагом. Она появилась у местного побережья и прикончила двух мужчин, женщину и ребенка. Жители Эмити непременно потребуют смерти акулы. Им надо видеть ее мертвой, чтобы почувствовать себя в безопасности и вновь вернуться к нормальной жизни. И больше других видеть акулу мертвой хотел сам Броуди. Смерть акулы явилась бы для него очищением. Хупер задел его за живое, и это совсем выбило Броуди из колеи. Все же он подавил свой гнев и сказал: Простите, не берите в голову. Зазвонил телефон. Это вас, шеф, сказал Клименс, мистер Вон. Черт, только его мне еще не хватало. Броуди ткнул светящуюся кнопку на селекторе и снял трубку. «Да, Ларри. Привет, Мартин. Как поживаешь?» Голос вона звучал дружелюбно, даже чересчур. «Наверное, уже пропустил несколько рюмок», — подумал Броуди. Как и следовало ожидать, Ларри. «Что-то ты засиделся на работе. Я звонил тебе домой. Когда ты начальник полиции, и каждые двадцать минут гибнет кто-нибудь из твоих избирателей, тут особо не расслабишься. Я слышал про Бена Гарнера. «Что ты слышал? Ну, что он пропал?» «Как же быстро у нас распространяются новости!» «Думаешь, опять акула?» «Думаю. Естественно, это единственный возможный вариант. Мартин, что ты собираешься делать?» В вопросе Вона ощущалось и требование, и мольба. «Хороший вопрос, Ларри. Мы делаем все, что в наших силах. Закрыли пляжи, мы...» «Я знаю об этом, как, впрочем, и обо всем остальном». «И что это значит?» «Ты когда-нибудь пытался продать здоровым людям недвижимость в колонии для прокаженных?» «Нет, Ларри», устала, — устало ответил Броуди. «Должен тебе сказать, что ежедневно аннулирую контракты аренды. Люди просто отказываются. С воскресенья ко мне пока не зашел ни один клиент». «Ну и что ты от меня хочешь?» «Знаешь». Я тут подумал. Наверное, мы уж слишком преувеличиваем. Ты шутишь, что ли? Скажи, что сейчас ты просто шутишь. Да нет, Мартин. Я прошу тебя успокоиться. Давай обсудим на трезвую голову. Я-то рассуждаю трезво, а вот ты, сдается, мне нет. С минуту длилось молчание, затем Вон продолжил. Что, если мы откроем пляжи хотя бы на празднике? На выходные, на которые выпадает 4 июля? Исключено. Абсолютно исключено. Но послушай... Нет, это ты меня послушай, Ларри. Когда я тебя выслушал, когда я тебя выслушал, у нас погибло еще двое. Когда мы поймаем ее, когда убьем эту тварь, вот тогда и откроем пляжи. А пока что забудь об этом. Ну, а если поставить сети? Какие Сети. Почему бы нам не поставить в воде стальные сети и тем самым отгородить пляж? Так, кажется, делают в Австралии. «Напился, что ли?» – подумал Броуди. «Ларри, у нас прямая береговая линия. Ты хочешь расставить сети на участке в две с половиной мили? Замечательно. Только вот где деньги достать? Для начала понадобится где-то миллион долларов, не меньше. А если выставить патрули на лодках?» Мы могли бы нанять людей, чтобы те патрулировали на лодках вдоль пляжей. Этого не хватит, Ларри. Да что с тобой? Неужели опять твои партнеры не дают покоя? Мои партнеры тебя не касаются, Мартин. Но ради бога, приятель, ведь город просто погибнет. Знаю, Ларри, мягко ответил Броуди. И, насколько понимаю, мы ничего не можем с этим поделать. Спокойной ночи. С этими словами он повесил трубку. Медоус и Хупер поднялись, чтобы уйти. Броуди пошел проводить их, и когда они уже открыли дверь, Броуди вдруг повернулся к Медоузу. «Да, Гарри, ты забыл у меня зажигалку». Медоуз хотел было что-то ответить, но Броуди опередил его. «Вернись и забери ее. Если оставишь на ночь, то пропадет». Он кивнул Хуперу. «Увидимся». Когда они вновь оказались в кабинете Броуди, Медоуз с недоумением вынул свою зажигалку из кармана. «Насколько понимаю, ты хочешь мне что-то сообщить?» Броуди прикрыл дверь в кабинет. «Ты мог бы разузнать о компаньонах Ларри?» «Думаю, мог бы. А тебе зачем?» С тех пор, как закрутилась вся эта история, Ларри постоянно вставляет мне палки в колеса и требует, чтобы я не закрывал пляжи. Даже сейчас, после того, что произошло, он хочет, чтобы я их открыл на 4 июля. Недавно он проговорился, что на него якобы давят его партнеры. Я ведь тебе уже говорил. И что ты надумал? Мне кажется, нам стоит разузнать, кто пытается управлять нашим Ларри. Мне было бы наплевать не быть он мэром города. Но если кто-то манипулирует им, то нужно узнать, кто эти люди. Медоус вздохнул. «Ладно, Мартин, сделаю все, что смогу, хотя копаться в делах Ларри Вона особой радости мне не доставит». «Ну, это лишь малая часть того, через что нынче приходится пройти». Броди проводил Медоуза до дверей, затем вернулся к столу и сел. «Вон прав в одном, подумал он. «Действительно, налицо признаки того, что город на грани полного банкротства. Дело касается не только рынка недвижимости» хотя здесь ситуация такая, что хуже просто некуда. Эвелин Бриксби, супруга одного из подчиненных Броуди, лишилась должности агента по продаже недвижимости и теперь работала простой официанткой в какой-то забегаловке на шоссе 27. Владельцы двух новых магазинов модной одежды, которые намеревались вот-вот открыть, перенесли это событие на 3 июля. Причем оба специально позвонили Броуди и предупредили его – что если к тому времени пляжи не будут открыты, то и магазины тоже не откроются. Один из владельцев уже начал раздумывать о переезде в Изгимптон. Спортивный магазин анонсировал распродажу, хотя обычно такие акции проводились после Дня труда. Единственным приятным моментом для Броуди стало то, что дела в баре «Сексонс» пошли так плохо, что оттуда уволили Генри Гимбла. Потеряв место бармена, теперь днем он высыпался – и во время ночного дежурства работал нормально. С утра в понедельник, в первый день закрытия пляжей, Броуди направил туда двух полицейских, и на двоих у них произошло не менее полутора десятков стычек с желающими искупаться. Так некто Роберт Диксер заявил о конституционном праве купаться на своем собственном участке и натравил на полицейского свою собаку. Тот вытащил пистолет, так как находился при исполнении и пригрозил пристрелить животное. Еще одна стычка произошла на городском пляже, когда какой-то адвокат из Нью-Йорка начал слух читать Конституции Соединенных Штатов полицейскому и шумной толпе молодежи. Но Броуди все-таки был уверен, что никто, по крайней мере на данный момент, в воду не полез. В среду двое мальчишек арендовали ялик и отошли ярдов на 300 от берега. Там они провели около часа, бросая за борт куриные потроха и утиные головы. На проходившем мимо рыбацком судне их заметили и сообщили Броуди по радио. Броуди позвонил Хопперу, и они вместе поплыли на флике, взяли ялик на буксир и приволокли к берегу. В ялике у ребят нашли богор с обыкновенной бельевой веревкой длиной ярдов в 200. Она была привязана к носу морским узлом. Ребята рассказали, что хотели зацепить акулу багром и прокатиться до Дантакета. Броуди сказал, что если они попытаются выкинуть что-то подобное, он арестует их за попытку самоубийства. Поступило четыре сообщения о том, что там-то и там-то видели акулу. В одном случае акулу спутали с плавающим бревном. В двух других, по утверждению рыбака, посланного проверить тревожное сообщение, это были косяки мелкой рыбешки. Проверка четвертого сообщения вообще ничего не дала. А во вторник вечером, едва только стемнело, в полицейский участок поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что на городском пляже какой-то мужчина швыряет в воду приманку для акулы. Оказалось, это вовсе не мужчина, а женщина в мужском плаще – Джесси Паркер, одна из продавщиц магазина канцелярских товаров. Вначале она все отрицала, но потом призналась, что бросила в воду бумажный пакет. В нем были три пустые бутылки из-под вермута. «Почему вы не выбросили в мусорный бачок?» – спросил Броуди. «Не хотела, чтобы мусорщик подумал, что я пью». «Ну, бросили бы в какой-нибудь другой бачок». «Так нехорошо», – ответила она. «Мусор – это ведь нечто личное, не так ли?» Закатив глаза, Броуди посоветовал ей впредь класть пустые бутылки сначала в целлофановый, а потом в толстый бумажный пакет, и потом разбивать молотком. Вот тогда никто не поймет, что это были бутылки. Броуди взглянул на часы. В начале десятого ехать к Салли Гарднер было уже поздно. Он надеялся, что она уже спит. Наверняка Грейс Финли дала ей какую-нибудь таблетку или глоток виски, и она заснула. Прежде чем уйти, Броуди позвонил на пост береговой охраны в Монток и сообщил дежурному о Бене Гарднере. Тот ответил, что с рассветом вышлет на поиски тела катер. «Спасибо», — поблагодарил Броуди. «Надеюсь, тело вы обнаружите до того, как его выбросят на берег». И вдруг пришел в ужас от собственных слов. Речь ведь шла о Бене Гарднере, его друге. Что подумала бы Салли, если бы услышала его сейчас? «Пятнадцать лет дружбы, и теперь все. Пустота. Нет больше Бена Гарднера. Есть только тело. Его лучше бы найти до того...» как оно превратится в кровавое месиво. «Попробуем», — ответил дежурный. «Да уж, досталось вам, ребята. Ну и лето нынче. Врагу не пожелаешь». «Остается надеяться, что не последнее», — проговорил Броуди. Он повесил трубку, выключил свет в кабинете и вышел к машине. Свернув к дому, Броуди увидел знакомый голубоватый свет в гостиной. Мальчики смотрели телевизор. Он прошел через переднюю дверь, выключил свет на крыльце и заглянул в полутемную гостиную. Старший сын, Билли, лежал на диване, опершись на локоть. Мартин, средний сын двенадцати лет, нежился в мягком кресле, положив босые ноги на журнальный столик. Восьмилетний Шон сидел на полу, прислонившись к дивану и гладил кошку у себя на коленях. «Ну, как дела?» – спросил Броуди. «Все хорошо, папа» не отрывая взгляда от телевизора ответил билли а где мама наверху она велела передать что твой ужин на кухне отлично разве уже не поздно шон на часах почти половина десятого ладно ухожу сказал шон броди прошел на кухню открыл холодильник и взял банку пива на кухонном столе в сковородке лежали в застывшей подливе остатки тушеной говядины мясо было коричневато серое Волокнистая. Это что, ужин, что ли? поморщился Броуди и решил сделать себе сэндвич. В холодильнике нашлось несколько бюштексов, пакет куриных ножек, с десяток яиц, банка маринованных огурцов и двенадцать жестянок садовой шипучки. Он нашел засохший ломтик сыра загнутыми краями, свернув, сунул себе в рот. Поразмышлял некоторое время, не разогреть ли говядину, затем громко произнес. «Ах, черт с ним!» Отыскал два куска хлеба, намазал их горчицей, снял с магнитной планки на стене нож для резки мяса и отрезал толстый кусок говядины. Положил мясо на ломоть хлеба, сверху несколько маринованных огурчиков. Прикрыл все это другим ломтем хлеба. Потом переложил на тарелку, взял пиво и поднялся по лестнице в спальню. элен сидела на кровати и читала «Космополитен». «Привет», — сказала она. Трудный выдался день. По телефону ты мне ничего не сказал. Трудный. Впрочем, нынче все дни трудные. Слышала, кстати, про Бена Гарнера. Когда я разговаривал с тобой по телефону, ты еще не был до конца уверен, что с ним стряслось. Он поставил тарелку и пиво на туалетный столик и присел на край постели, чтобы снять ботинки. Да, мне позвонила Грейс Финли. Она спросила, не знаю ли я, где доктор Грейг. Грейс хотела дать Салли снотворное. «Так ты разыскала его?» «Нет, но я послала Шона, и он отнес ей секанал. «Какой еще сиканал?» «Ну, снотворное в таблетках». «Не знал, что ты тоже принимаешь снотворное». «Не часто, так, иногда». «А где ты его раздобыла?» «У доктора Грейга. Когда ходила к нему по поводу своих нервов, помнишь, я рассказывала?» «Ну да, припоминаю». Броуди швырнул ботинки в угол, встал, снял брюки, аккуратно сложил и повесил на спинку стула. Потом снял рубашку, повесил ее на плечики в стеной шкаф. Усевшись в трусах и футболке на кровать, взялся за сэндвич. Мясо было сухим и жилистым. Во рту он ощутил только вкус горчицы. — А ты нашел говядину? — спросила элен Из-за того, что рот у Броуди был набит едой, он смог лишь утвердительно кивнуть. «А что ты тогда ешь?» «Говядину». «Ты ее не подогрел?» «Нет, да ничего, мне и так нормально». Эллин поморщилась. «Ну-ну». Броуди молча ел. Элин бесцельно листала журнал. Так прошло несколько минут. Элин перевернула последнюю страницу и положила журнал себе на колени. «О, боже!» Вдруг воскликнула она. «Что случилось?» «Вспомнила про Бена Гарднера». «Ведь это так ужасно! Что же теперь будет с Алли? «Не знаю», — ответил Броуди. «Я беспокоюсь за нее. У нее вообще есть на что жить?» «Сомневаюсь. Если и есть, то совсем немного. Кажется, она целый год не покупала детям ничего нового. Помню, она не переставала твердить, что мечтает покупать мясо чаще, чем раз в неделю. Вместо того, чтобы без конца есть рыбу, которую поймал Бен». «Она может рассчитывать на что-нибудь по социальному страхованию?» «Ну, что-то она, конечно, получит, но совсем немного. Но ну, можно еще рассчитывать на благотворительность». «Нет, она не согласится», — заметила Эллен. «Погоди, в ее нынешнем положении чрезмерная гордыня — не лучшее средство. Ведь теперь у нее даже рыбы не будет. А мы могли бы что-нибудь для нее сделать?» «Мы лично...» Только что. Сами-то мы не такие уж богачи. А вот город мог бы ей помочь. Я поговорю об этом с Воном. Ты-то как? Смог чего-нибудь добиться? Ты хочешь спросить, поймали мы эту тварь или нет? Нет, не поймали. Медос вызвал сюда одного своего приятеля, океанографа. Из института в Вудсхулле. Правда, пока не пойму, чем он тут сможет нам помочь. А как он выглядит? Да обыкновенно. Молодой, довольно приятный парень. Немного заносчивый, что, впрочем, не удивительно. Здешние места знает вроде бы прилично. Надо же, и откуда? Сказал, что еще мальчишкой приезжал в Саутгемптон. Проводил там лето. Работал? Не знаю. Наверное, просто жил с родителями. Похоже, еще тот типаж. Какой? Ну, из состоятельных курортников. Богатый папа с мамочкой. «Да ты и сама все знаешь». «Не сердись. Я ведь просто так спросила». «Я не сержусь. Просто ты отлично представляешь этот типаж. Ты ведь и сама оттуда вышла». Эллин улыбнулась. «Ну, тоже скажешь. Теперь я уже просто старая дама». «Чушь!» — ответил Броуди. «В купальнике ты дашь фору девяти из десятилетних красоток». Ему было приятно, что жена намекает на комплименты и не менее приятно говорить их. Это стало своего рода ритуальной прелюдией к сексу. Вид Эллин в кровати неизменно вызывал у Брауди желание. Ее волосы не спадали на плечи, заканчиваясь завитками, а в глубоком вырезиночной рубашке были видны оба груди почти до сосков. «Пойду почищу зубы», — сказал он. «Я быстро». Когда он вернулся из ванной, то еще чувствовал сильное возбуждение. Он подошел к туалетному столику, чтобы выключить свет. «Знаешь», — сказала Эллен, — «мне кажется, наших мальчиков надо отдать на теннис». «Зачем? Разве они хотят играть в теннис?» «Нет, но ведь это отличный вид спорта, и кроме того, это поможет им, когда они повзрослеют». «Поможет в чем?» «Ну, поможет сойтись с нужными людьми. Если ты хорошо играешь в теннис, то можешь вступить в любой клуб и познакомиться с разными людьми». «Сейчас самое время поучиться». «А где им брать уроки?» «Я тут как раз подумала о клубе Филд». «Насколько я знаю, мы не члены этого клуба». «Но зато могли бы ими стать. Я знакома кое с кем оттуда. Эти люди могли бы дать нам рекомендацию». «Слушай, забудь ты об этом». «Почему?» «Прежде всего потому, что мы с тобой это попросту не потянем. Могу поспорить, что только чтобы вступить туда...» «Придется выложить тысячу долларов, а потом еще и каждый год платить по несколько сотен. У нас нет таких денег. Но у нас есть кое-какие сбережения. Не для уроков для тенниса. Давай не будем об этом». Он потянулся к выключателю. «Мальчикам было бы там неплохо». Броди оперся рукой о туалетный столик. «Послушай, мы не из тех, кто играет в теннис. Это не наш круг. Мы там будем чужие». И нам там не обрадуются. Откуда ты знаешь? Мы ведь ни разу не пробовали туда вступить. Лучше оставим этот разговор. Он выключил свет, подошел к ее кровати, откинул одеяло и улегся рядом с Эллин. Кроме того, продолжал он, лаская носом ей шею. Есть и другой вид спорта, в котором я чувствую себя намного лучше. Мальчишки еще не спят. Они смотрят телевизор. «Даже если тут взорвется бомба, они ничего не услышат». Он поцеловал ее в шею и начал гладить ладонью ее бедра. Эллин зевнула. «Так хочется спать», — сказала она. «Я выпила снотворное до твоего прихода». Броди перестал ее гладить. «Ну вот какого черта? Я неважно спала прошлую ночь и не хотела просыпаться, если ты явишься поздно ночью, поэтому я приняла таблетку». «Выброшу к чертям собачьим эти таблетки!» Он поцеловал ее в щеку, хотел поцеловать в губы, но в этот момент она снова зевнула. «Извини», — сказала она, — «боюсь, что ничего не получится». «Получится. Все, что от тебя требуется, помочь немного». «Прости, я очень устала, но ты, если хочешь, я постараюсь не заснуть». «Нет уж». Сказал Бруди и перевалился на свою постель. Я не любитель насиловать трупы. Ну, это ты зря. броуди не ответил. Он лег на спину и уставился в потолок. Он чувствовал, что желание близости уже прошло, уступив место тупой боли. Несколько мгновений спустя Эллин спросила. А как ты, говоришь, зовут друга Гарри Мэдоуза? Хупер. Случайно не Дэвид Хупер? Нет. Мне кажется, его зовут Мэтт. Когда-то давным-давно я куда-то ходила с человеком по имени Дэвид Хоппер. В кафе, кажется. Помню. Договорить она не успела. Веки ее сомкнулись, и вскоре она глубоко задышала, погрузившись в сон. В нескольких кварталах оттуда в небольшом дощатом доме чернокожий мужчина сидел у кроватки сына. Что тебе почитать? Спросил он. Мне не нужно читать, ответил мальчик, которому было семь лет. Я хочу, чтобы ты рассказал. Хорошо. О чем тебе рассказать? Об акуле. Расскажи про акулу. Мужчина вздрогнул. Да нет, давай лучше я расскажу тебе про медведя. Нет, про акулу, хочу про акулу. Сказку? Однажды жил, да был, так? Ну да! «Однажды жила-была акула, которая ела людей». «Но это не слишком интересная история». «А почему акулы едят людей?» «Наверное, потому что они голодные. Вообще не знаю». «А у тебя пойдет кровь, если акула тебя съест?» «Конечно», — ответил мужчина. «Слушай, давай я лучше расскажу тебе про какое-нибудь другое животное. Если я начну рассказывать про акулу, ты потом будешь плохо спать». «Не буду», — Если бы меня попробовала съесть акула, я бы стукнул ее по носу». «Никакая акула не посмеет тебя съесть». «Ну почему? Если я пойду купаться, то может. Разве акулы не едят чернокожих?» «Ну-ка прекрати. Больше слышать ничего не хочу об акулах». Мужчина покопался в кучке книг на столике. «Вот, сейчас почитаю тебе Питера Пэна».